Глава седьмая, Где доказывается, что иногда полезно подслушивать беседу некоторых особ. Положение капитана Лорана было довольно странно в эту минуту. Он снял дом и внес плату за целый год вперед, следовательно, по праву, был хозяином цветочного дома. Между тем он тайком прокрался в него через подземный ход и потайные двери с пружинами тогда как напротив владелец который не должен был уже входить в дом без разрешения того кому уступил его вскоре на виду у всех войдет в него через парадный вход и отопрет внутренние двери оставленными им у себя против всякого законного права вторыми ключами как это часто бывает в жизни случай все устроил по своей прихоти и два этих человека невольно поменялись ролями не руководил ли перст божий всеми событиями с первого взгляда такими нелогичными. Как бы то ни было, авантюристы, совершенно не заботясь о будущем, жили только настоящим, усердно отдавая должное добытым хосе запасам. В течение всего времени пути индейец был верен, предан и находчив. Буконьеры невольно поддавались чувству, которое влекло их к нему, и, сами того не подозревая, мало-помалу, начинали испытывать к нему искреннюю дружбу. Хосе, однако, со своей стороны, оставался неизменен, он не выходил из своей роли подчиненного, но без раболепства и без заискивания. Готовый на все, чтобы услужить, он, тем не менее, не делал никаких попыток более тесно сойтись с флебустирами и, зная, что нужен, даже необходим, с редким тактом, которым был наделен в высшей степени, заставлял добродушием, простотой и заразительной веселостью Прощать себе это досадное с точки зрения гордых и щепетильных людей положение зависимости. На этот раз трапеза длилась долго и сопровождалась забавными рассказами. Авантюристам нечего было торопиться. Они убивали время, осушая стакан за стаканом и разговаривая обо всем, что приходило в голову. Однако к концу ужина разговор принял более серьезный оттенок. В сущности, буконьеры играли в опасную игру и в случае проигрыша могли поплатиться головой. Тут было над чем призадуматься. «Вот мы и в Панаме, благодарение Богу, целое и невредимое», сказал, наконец, капитан Лоран. «Пока нас не повесят», — прибавил Мигель Баск, прихлебывая вино из громадного стакана. «Ну тебя к черту с такими разговорами! Подумаем лучше о наших делах. Хосе, друг мой, десять человек из наших...» «Захвачены в плен этой зеленой рожей, доном Пабло Сандавалем. Хотел бы я в отместку захватить его корвет», — заметил Мигель. «Терпение, брат, дойдет и до этого очередь. Надеюсь». «Ты слышал, что наши товарищи попались в руки испанцев, друг Хосе?» «Слышал, капитан», — ответил проводник. «Здесь никто нас не услышит, и я могу называть вас таким образом. Называй, как хочешь, любезный друг, лишь бы ты сообщал нам приятные вести», — вмешался Мигель. «И я ведь капитан, черт возьми! Знаю, ваша слава настолько велика, что не знать вас нельзя! Благодарю! Итак, ты говорил капитану Лорану, что слышал о ваших товарищах, захваченных в плен, и это опечалило меня!» «Надо спасти их!» — вскричали в один голос оба авантюриста. «Об этом-то я и думаю. Здесь все делается за деньги, но дело не шуточное, даже очень опасное, ведь речь идет о береговых братьях». «Возможно ли спасти их?» — спросил Лоран взволнованно. «Все возможно», — со значением ответил проводник. «Так мы сделаем это!» «Но обойдется недешево!» «Велика беда! Был бы успех!» «У вас есть деньги?» Капитан Лоран усмехнулся с пренебрежением. «Деньги?» — повторил он. «Мы с товарищем имеем векселя на первых банкиров в городе на сумму свыше двух миллионов пиастров». «О, так много!» «Даже больше. Умеешь ты считать?» «Умею», — улыбаясь, ответил проводник. «Вас удивляет, что индеец обучен грамоте?» «Ничто в тебе не удивляет меня, любезный друг». «Смотри». Капитан достал из кармана бумажник, раскрыл его и разложил перед краснокожим все находившиеся в нем бумаги. Тот стал рассматривать их с величайшим вниманием. «Все эти векселя действительны», — сказал он наконец. «Еще бы! Ваши товарищи будут спасены». «Ты мне ручаешься?» «Ручаюсь». «Тогда я спокоен. Во сколько нам это обойдется?» «В 50 тысяч пиастров, по меньшей мере». «Это пустяки. Вот вексель на сто тысяч на фирму Алибарьета. Первую, и, следовательно, богатейшую в Панаме. Завтра же получи деньги и приступай к действиям». «Не замедлю. Какова будет наша роль во всем этом?» «Сам еще не знаю, смотря по обстоятельствам». «Очень хорошо. Итак?» — Это дело решенное. — Полнее. Где мы спрячем их? — Здесь же. — Правильно. Таким образом они будут у нас под рукой, когда настанет минута действовать. — Нам нельзя терять времени, — заметил Мигель. — Задача наша нешуточная. 28 марта должен быть дан сигнал эскадре. Месяц на подготовку наших батарей этого маловато. — Но достаточно, если подходить к делу с умом и храбростью, — сказал Лоран. «Ни в том, ни в другом у вас недостатка не окажется, капитан», — заметил Хосе. «Но кто же даст сигнал эскадре?» «Я, если хотите», — ответил Хосе. «Посмотрим», — продолжал Лоран. «Прежде всего надо овладеть Осиенда и Дель Райо. Это сильная позиция и хорошо укрепленная. Она неприступна», — прибавил Мигель. «Есть у тебя там связи, Хассе? «Очень мало, капитан. Ведь я бедный индейц и ничего больше. Ну, мне так ты кажешься королем». — весело сказал Мигель. — Разумеется, королем без владений. Индейц улыбнулся, но ничего не ответил. — Я собираюсь во что бы то ни стало завладеть Осиендой, — сказал Лоран. — Она будет в моей власти, хотя бы пришлось брать ее приступом. Мы примем меры, дружище, когда настанет время. С тех пор, как мы попали в эти края, с нами случилось столько удивительных вещей и в особенности таких полезных для наших целей, что я спрашиваю себя... «Не откроет ли нам добрая фея двери осиенды когда мы захотим завладеть ею?» Теперь была очередь капитана Лорана улыбаться, хотя он не счел нужным возражать. «Что касается меня, — заключил Мигель, — то больше всего я жажду захватить корвет. И он будет твоим. Вы обещаете?» «Честное слово, до истечения недели!» «Благодарю», — ответил Мигель искренне. Эти два льва никогда не сомневались друг в друге, Обещанное одним, было в глазах другого все равно, что сделано. — Скажи, пожалуйста, Хасе, поскольку тебе известен край, не можешь ли ты разыскать некоего Педро Сарана? — спросил Лоран. — Чем он занимается и кто он, капитан? — Кто? Самый натуральный мошенник. А что делает? Право не знаю. — Одно я знаю достоверно. Он должен жить в Панаме или в окрестностях. — Как давно? Лет тринадцать или четырнадцать и вам необходимо отыскать его. Больше всего на свете. Для него одного я предпринял эту свою отчаянную экспедицию. Хорошо, капитан, я отыщу его, хоть бы он скрывался в недрах земли. Запомни хорошенько, друг Хасе, что в тот день, когда ты отыщешь мне этого человека, ведь ты знаешь меня, не правда ли? Знаю, капитан, очень люблю вас и удивляюсь вам. Ну, Хасе, в тот день обратись ко мне с любой даже с самой невозможной просьбой, и клянусь честью дворянина и берегового брата, она будет исполнена. — Вы не шутите, капитан? — вскричал проводник, и в глазах его сверкнула молния. — Никогда в жизни не говорил вернее. — Вот моя рука, Хосе. — Решено, капитан, я найду этого человека. — Сдержите свое слово, а я сдержу свое. — Вот тебе и моя рука, Хосе, — вмешался Мигель. — Раз капитан Лоран берет на себя обязательство... «Я также беру его, хотя я понятия не имею, о ком он говорит. Это имя для меня ровно ничего не значит. А тыщи этого мерзавца и полагайся на меня». «Благодарю, капитан Мигель», — ответил проводник с волнением, странным для человека, который всегда владел собой. «Однако, как долго не едут наши молодцы», — заметил Лоран, набивая трубку. «Сейчас шесть часов, капитан. Не пройдет и получаса, как они будут здесь». «Но, позвольте, здесь курить нельзя. Запах табака может нас выдать». «Это правда, ей-богу!» «А ведь мне и в голову не пришло». С этими словами Лоран положил трубку на стол. «Как же мы увидим их?» — прибавил он. Проводник выдвинул и убрал во внутренние пазы две-три тоненькие дощечки. Отсюда видна вся комната, где они будут находиться. Щели, которые я открыл, находятся в украшениях потолка и совершенно незаметны снаружи. «Поглядите!» — капитан наклонился к отверстиям, которые находились почти наравне с его плечом, и стал всматриваться. Отверстия достаточной величины просверлены были так, чтобы одним взглядом можно было легко охватить всю комнату. Комната эта, просторная и хорошо, даже роскошно меблированная, была скорее гостиной, чем кабинетом. Несколько небольших свертков лежало на столе. «Что это за свертки?» — спросил капитан жемчуг хм, должно быть на громадную сумму из-за этих-то свертков дон хесус ардонис сюда и скачет возможно с приливом надменности ответил лоран между тем стоило ему только потребовать и я счел бы за долг немедленно возвратить их и вместе с тем вы узнали бы что дон хесус ардонис де сильва и Кастро занимается контрабандой чего именно он и хотел избежать Это правдоподобно, но, думаю, здесь кроется еще что-то. Об этом мы скоро узнаем, надеюсь. Терпение! Самое главное сделано, капитан. Э, -э, э, а вот и наши друзья. Слышите? Минут через десять они будут здесь. Действительно, со двора донесся сильный шум. Слышался звук отпираемых и затворяемых дверей, шаги стали раздаваться все ближе. Наконец дверь кабинета растворилась, и в нее вошел Дон Хесус и Дон Пабла в сопровождении третьего лица. «Так я и знал, тут кроется что-то еще», — прошептал проводник. «По местам, сеньоры, и ни слова». Все трое приникли к отверстиям. У Дона Хесуса и Дона Пабла одежда была в беспорядке и вся в пыли, как бывает после дальнего переезда верхом. Сопровождал их высокий старик невзрачного вида, с хитрым лицом и блестящими маленькими бегающими серыми глазками». Он был с ног до головы одет в черное, в шляпе того смешного фасона, который веком позднее, после представления Фигара, прозвали Доном Базилио. — Сеньоры, — произнесла эта мрачная личность, — я имел честь получить ваше извещение всего полчаса назад и поспешил явиться на зов. Вероятно, речь идет о чем-то важном. — И даже очень, сеньор Корехидор, — ответил капитан Сандаваль. «Прошу садиться, сеньор Дон Кристобаль, Брибон и Москита. Нам надо переговорить о серьезном деле». «Весь к вашим услугам, любезные сеньоры», — ответил, садясь, корихидор Дон Кристобаль, Брибон и Москита, фамилия которого метко обрисовывала его, если душа соответствовала внешности. «Что нового у нас здесь, сеньор Дон Кристобаль?» — спросил Дон Хесус. «Да немного, сеньор. Хорошего? Ровно ничего». А дурного много. Черт возьми, как видно, дело дрянь, – скричал дон Пабла. Судья благоговейно перекрестился. Не поминайте проклятого, любезный капитан, прошу вас, заметил он с притворным лицемерием. Это приносит несчастье. К черту ваши гримассы, возразил запальчиво капитан. Я просто выхожу из себя, когда вижу такого старого плута, как вы, вечно бормочущего молитвы. Дела делами, капитан. — возразил судья тоном оскорбленного достоинства. — Но они не должны мешать мне спасать мою душу. — Спасать вашу душу? Да будет вам здорто, молоть. Поговорим о деле. Ей-богу, мы здесь не для того, чтобы терять время на ваше смешное жеманство. — Ведь вы даже хуже нас. — Сохрани меня от этого, Господь! — скричал судья, осенив себя два-три раза крестным знамением и круто переменив тон. — Ведь контрабанда — не преступление. Нет, но воровство грех, да еще величайший из смертных грехов, грубо перебил его капитан. Вам, как судье, должно быть хорошо известно, преступление ли кража или нет, посмеиваясь, заключил он. Капитан! воскликнул с гневом Корихидор. Да простит мне Бог, что я не в силах дольше владеть собой, но подобное оскорбление! Ссора была неминуема между грубым моряком и лицемерным чиновником. Дон Хасе понял это и вмешался чтобы положить ей конец. «Полноте, сеньоры!» — вскричал он повелительно. «Что это за речи между друзьями и товарищами? Мы здесь для того, чтобы заниматься нашим делом, и не для чего другого!» «Правда, Дон Хесус!» — ответил капитан. «Сеньор Карихидор, я погорячился и прошу у вас извинения!» «Все оскорбительно я слагаю к ногам моего господа!» — ответил злопамятный судья. «Итак, вы говорили, Дон Кристобаль...» — продолжал Дон Хесус, что из новостей имеются только дурные. — И не мелочь, увы, сеньор, не мелочь. — В каком смысле? — Нас подозревают. Наше товарищество было выдано правительству. — Кто изменник? — Не знаю, но разыщу его. Губернатор призвал меня к себе четыре дня тому назад. — Ага, Дон Рамон де Лакрус против нас. Самый ожесточенный наш противник он видно не может простить нам барышей последней сделки которые он считал в своих руках а мы так искусно увели у него из под носа заметил капитан посмеиваясь именно так он не может перенести своего поражения я это понимаю сто тысяч пиастров у собаки под хвостом не валяются как говорят простолюдины все трое рассмеялись что же сказал вам губернатор продолжал дон хесус спустя некоторое время Вот его собственные слова. «Сеньор, дон Кристобаль, Брибон и Москита, вы — главный корехидор в городе. При этом звании долг велит вам не только печь о безопасности жителей, но и соблюдать выгоды казны. Вы же постыдно пренебрегаете своими обязанностями. Контрабанда принимает чудовищные размеры. Я подозреваю несколько весьма высокопоставленных лиц в городе». «Берегитесь, чтобы я не напал на доказательства вашего сообщничества с ними и не потребовал вашего отстранения от должности». С этими словами он отпустил меня. «Положение стало опасным. Что же вы сделали, сеньор? Обычно вы изворотливы». вы, ответил судья своим протяжным и льстивым голосом. «Я понял, что все пропало, если не прибегнуть к решительным мерам. Я велел схватить первых попавшихся презренных индейцев, По моему приказанию им сунули на пятнадцать тысяч пиастров жемчуга в пояс. И таким образом я сам привел их к губернатору. Ага, что же он сделал? Пятнадцать тысяч пиастров — большая сумма. Надо было покориться неизбежному, любезный сеньор. Я записал их на общий расход общества. Хм, что же дальше? Как я ожидал, сеньор, так и случилось. Губернатор взял жемчуг и отослал меня, осыпав похвалами и рассыпаясь в извинениях. Таким образом, я удостоверился, что подозрения его основаны лишь на одних неопределенных доносах, и ни одного имени ему неизвестно. «Так значит, на первый случай мы спасены». «Надеюсь». «А что же осталось с индейцами, которых вы захватили?» «К моему глубокому сожалению, я должен был велеть повесить их вчера, но, разумеется, умывая руки в этом деле, приказание исходило от дона Рамона де Ла Круса, а не от меня». «Я только повиновался его воле. Мы не ставим вам этого в укор». «Потом я дал три пиастра настоятелю францисканского монастыря, чтобы он помолился за их души». «О, я узнаю в этом вашу бережливость, которая так благородно согласуется с вашей просвещенной верой». Не мог удержаться от насмешки капитан. Дон Хесус опять поспешил вмешаться, чтобы предотвратить новую ссору, которую могла вызвать насмешливая выходка моряка. «Каково же ваше мнение, Дон Кристобаль, обо всем случившемся?» «Да, да, послушаем-ка ваше мнение. Я не прочь был бы узнать его. Один раз не закон. да и вам для разнообразия неплохо бы разок высказаться откровенно». Дон Кристобаль, Брибон и Москита бросил на своего оппонента взгляд исполненный надменности и презрения. «Я думаю, — сказал он, — что подозрения на наш счет скорее временно усыплены» чем уничтожены вовсе, и пробудятся при первом же случае с удвоенной силой». «Я так думаю, Дон Кристобаль, но что вы подразумеваете под этим первым случаем? То, что подозрения с новой силой возникнут в уме губернатора, как скоро он проиграет полученные от нас хитростью 15 тысяч пиастров. Будьте уверены, что он все отлично понимает и ничуть не проведен нами». «Разумеется, нет», — подтвердил неисправимый капитан. «Это он нас провел». Вполне разделяю ваше мнение. И вы заключаете из этого, любезный сеньор Корихидор? Я заключаю, Дон Хесус, что положение наше опасно, очень опасно, даже может привести к катастрофе. И я это полагаю, но мне приятно было бы услышать, как по вашему мнению нам следует поступить теперь. Я вижу один только выход из западни. А именно, на время, по крайней мере, совсем прекратить нашу деятельность и ловко направить подозрения на других лиц, которые таким образом поплатятся за все вместо нас. В сущности, это устроить нетрудно. Но и не так легко, как вы думаете. — Почему же, Дон Хесус? Господи, да по той простой причине, что все так или иначе занимаются запрещенным торгом в Панаме. Ведь ни для кого это не тайна, и Дон Рамон де Ла Круз знает об этом не хуже кого-либо. Вот потому-то я и думаю, что, обратившись к нам, он имел особую на то причину. И кто знает, не лучше ли Дон Рамон снабжен сведениями на наш счет, чем заблагорассудил высказать вам? — К тому же, прибавил капитан, — ваша выдумка с индейцами, которую вы считаете такой искусной и хитрой, просто глупость и страшная ошибка. — Капитан! — Да, сеньор, повторяю, глупость и страшная ошибка. Дон Рамон де Лакрус далеко не олух. Он сунул себе в карман наши 15 тысяч пиастров, но разгадал проделку, как бог свят. С помощью этой вашей гениальной выдумки он узнал все, что ему было нужно. И будьте уверены, он не применит воспользоваться этими сведениями. Благодаря вашей трусости его подозрения, если они прежде существовали, превратились в уверенность, и скоро вы увидите последствия ваших гениальных соображений. Если только мы не пресечем зла в самом корне и немедленно». «Я был бы рад этому, сеньор, и чем скорее, тем лучше». «Выслушайте меня внимательно, дон Кристобаль. Ни одного слова не пропустите мимо ушей. Дело чрезвычайно важно». «Слушаю во все уши». «Послезавтра около полудня я прибуду в Панаму со своей дочерью Флорой, капитаном Сандавалем и несколькими слугами». «Как прибудете в Панаму?» «В эту же ночь я вернусь на Осиенду, понимаете?» Равным счетом ничего, но все-таки продолжайте». «Я остановлюсь в своем доме на Пласа-майор, где все будет готово для моего приезда». «Не лучше ли вам было бы остановиться здесь?» «Но видно, что вы меня вовсе не понимаете. Постараюсь говорить яснее, если возможно». «Очень был бы признателен вам за это. Весьма важно, чтобы я понял вас хорошо, иначе не смогу удачно содействовать». «Втолковать будет трудно», — пробурчал капитан, посмеиваясь по своему обыкновению. — Вчера, после землетрясения, — продолжал Дон Хесус, который, вероятно, почувствовали и здесь, — Действительно, сеньор, несколько ударов были ощутимы. Но благодаря милосердному заступничеству Пресвятой Девы Марии нам не приходится оплакивать ни одного несчастья. — Всем лучше. Итак, после землетрясения ко мне на Сиенду прибыл путешественник со слугой и проводником индейцем и попросил приюта. Разумеется, я принял гостя с полным радушием. «До сих пор я не вижу. Этот путешественник — один из знатнейших вельмож при Испанском дворе. Он едет сюда и должен быть в городе завтра, так как уехал из осиенды сегодня утром на рассвете». «Ага. О его прибытии давно уже оповещен губернатор. Как же зовут этого путешественника?» «Дон Фернандо Гарсиласо, граф де кастель -Морена. Он племянник вице-короля Новой Испании и даже, если не ошибаюсь, Немного сродни губернатору Кампеча. Этого вельможу действительно ждут с нетерпением, сеньор. Два дня назад в гавань вошла каравелла, доверху одними его вещами. Слушатели со значением переглянулись. — Но я не вижу еще, какое отношение... — начал было судья. — Подождите, сейчас дойду и до этого. Графу понадобилось снять дом, и я сдал ему свой. — Который? — Вот этот самый. — Как? «Этот дом, который так удобен для нас». «Именно потому и сдал. Разве не решено, что мы, по крайней мере, на время, должны прекратить нашу деятельность? Присутствие здесь графа де кастель уничтожит все возможные подозрения относительно этого дома, которые могли возникнуть вследствие его уединенного положения. Кроме того, граф имеет большой вес, влияние его громадно. Я поступил с ним так, что должен был внушить к себе доверие». «Он считает себя моим должником за оказанную ему услугу. Знакомство с ним я буду поддерживать усердно, постараюсь втереться к нему в доверие, и это не будет трудно, так как он молод, кажется добр, благороден и совершенно неопытен. Разумеется, он станет нам покровительствовать, в случае нападения защитит нас, и нам нечего будет опасаться, держась его. Понимаете теперь?» «Отлично понимаю, сеньор. Вы прекрасно умеете устраивать дела». — К тому же, граф беден, — продолжал Асьендада, — он сам мне признался в этом. Кто знает, если искусно подойти к делу, не сумеем ли мы сделать из него не только друга, но и сообщника. — Вот мастерская шутка была бы, ей-богу! — вскричал судья в порыве восторга. Но тотчас же, опомнившись, осенил себя крестным знамением и пробормотал благоговейно. — Да простит мне Господь, что я произнес его святое имя Рсуя. «Для достижения этой цели, которую я вовсе не считаю невозможной», — продолжал дон Хесус, — «нужны осторожность и ловкость. Главное, надо впутать его как-нибудь в дело. Остальное придет само собой». «Совершенно справедливо, любезный дон Кристобаль. Это я беру на себя и преуспею в том, клянусь вам, нисколько не сомневаюсь. Здесь у нас остается еще некоторое количество товара, который следует сейчас же скрыть. Можете вы взять его к себе». «Это крайне затруднительно. Разве здесь, в доме, нет какого-нибудь чердака или подвала? Или, наконец, потайного угла, где можно было бы спрятать товар без опасения, что его отыщут?» «Увы, любезный коридор, дом этот, как вам известно, нечто вроде беседки или охотничьего павильона. В нем нет ни подвалов, ни тайников. Это весьма неприятно. Утешьтесь, товар, о котором я говорю, не займет много места». «Всего-то несколько пачек жемчуга и два-три тюка расплющенной серебряной посуды. Как только стемнеет, мы сможем перенести их к вам так, что никто не заметит, и легко сделаем это в один прием». «Если это необходимо», — согласился Корехидор в полном отчаянии. «Не пугайтесь из-за ерунды, Дон Кристобаль. Послезавтра я все заберу у вас обратно, только заранее на мула. когда по своем прибытии в город я проеду мимо вашего дома». — Мул с навьюченным на него товаром смешается с моими мулами, и никто ничего не заметит. — Так-то лучше, я весь к вашим услугам. — Разумеется, с условием иметь большие барыши и ничем не рисковать, — заметил презрительно капитан. — Что ж прикажете, — наивно возразил судья, — ведь я главный коррехидор одно из первых лиц в городском управлении. Мое звание ставит меня на вид. Прежде всего мне надо охранять свое доброе имя» и стараться не потерять уважение публики. «Как же, как же!» — вскричал капитан с насмешливым хохотом. «И счастлив же город, черт возьми, где такая администрация? Если правосудие наблюдается, и не всегда, действует оно, по крайней мере, быстро. Пример тому, бедняги-индейцы, которых вы так проворно вздернули на виселицу». Судья встал, весь позеленев от злости, но дон Хесус опять вмешался. «Полно -те, полно -те — Полноте, полноте! — вскричал он. — Что вы это, сеньоры? Нам пора приниматься за дело. Надо скорее все убрать с глаз долой. Дон Кристобаль прикусил свои тонкие губы и бросил ядовитый взгляд на моряка, а тот презрительно пожал плечами и замолчал. Все трое взялись за пачки с жемчугом, которые лежали на столе, и вышли из кабинета. Еще некоторое время слышно было, как они ходили взад и вперед по дому, но по прошествии четверти часа все окончательно смолкло. Ночь была темная, хоть глаз выколи. — Что вы обо всем этом скажете? — обратился индейц к Лорану, зажигая свечу. — Скажу, что это каналия, каких смет не видывал, а судья со своим набожным видом и притворной кротостью — самый отвратительный из всех. — Мне капитан по душе, — заметил Мигель. — Впрочем, я узнал многое, что для нас очень важно — Продолжал Лоран. «Прибытие каравеллы — вида до меня достойного дона Хесуса, из которых я надеюсь извлечь свои выгоды, и плюс уверенность, что никто не знает тайников этого дома. Поскольку мы теперь здесь хозяева, и нам нечего бояться посторонних глаз, не желаете ли вы, капитан, чтобы я ознакомил вас с подробным устройством этих тайников? Разумеется, желаю, Хасе и немедленно. Пока нам нечего делать, следует воспользоваться свободным временем». Путешественники немедленно приступили к осмотру, который и произвели тщательно со всеми подробностями в продолжении нескольких часов. Было около полуночи, когда он наконец был кончен, и три путешественника могли насладиться отдыхом.